Приложение к главе 5. Старец Силуан о Святом Духе. Следует упомянуть, что на общем фоне упадка веры и благочестия в современности, и сейчас, однако, проявляется свет Христов в его избранниках, озаренных благодатным присутствием в них Духа Святого. Одним из таких является старец-схемонах селоан со Старого Афона, скончавшийся в 1938 году оставивший после себя духовные очерки последние были опубликованы с херхимем андритом сафронием с добавлением жизнеописания старца можно думать что записи старца силуана являются одним из наиболее замечательных духовных литературных произведений раскрывающих значение пребывания с христианской душой святого духа вот несколько мыслей из того что пишет старец силуан про духа святого Дух Святый есть любовь, мир и сладость. Дух Святой научает любить Бога и ближнего. Милостивый Господь дал на землю Духа Святого, и Дух Святой живет в церкви нашей. Он учит душу подвигу. Он дает силу исполнять заповеди Господни. Он наставляет нас на всякую истину. Он так украсил человека, что человек стал похож на Господа. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь. Страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Дух Святой своим пришествием в душу, естественно, роднит человека с Богом. Так что душа с великим и несомненным чувством говорит Господу «Отче», Душа в Духе Святом видит весь мир и объемлит его своей любовью. Святой Дух сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить, и если не вселяется, то только из-за гордости нашего ума. За одну плохую мысль он оставляет душу. Поэтому надо хранить совесть свою чистую. Как бы брата чем не оскорбить, как бы Духа Святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом. Дух Святой очень похож на мать милую, родную. Мать любит дитя свое и жалеет его. Так и Дух Святой жалеет нас. Прощает, исцеляет, вразумляет и радует. Познается Дух Святой в смиренной молитве. Сама молитва также дар Святого Духа. Дух Святой открывает нам тайны Божии. Дух Святой научает душу не из глагола «любить людей. Дух Святой так ухорошает душу и тело, что человек становится похожим на Господа воплоти Его. В вечной жизни все люди будут похожи на Господа, и никто не мог бы познать этой тайны, если бы ее не открыл Дух Святой. Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают. И что стоит их знания, если они Господа не знают?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 которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойными любви Его. Они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа.